Кристофер признался, что чувствовал себя ужасно неловко. Они все неприкрыто завидовали его молодости и шансу умереть за страну. А он слишком труслив, чтобы заявить о своих истинных убеждениях. «Как думаешь, когда во что-нибудь веришь, нужно обязательно всем рассказывать?» – спросил он однажды жарким августовским вечером у Поли. «Зачем, если нет никакого шанса их переубедить?» – встряла Клэрри прежде чем Поли успела ответить – и то и осталось лишь возразить. Никогда нельзя быть уверенным в обратном. Кристофер сказал, что нет никакого шанса переубедить бригадира Андерсона хоть в чем-нибудь. Он из тех, кто всегда думает, говорит и делает одно и то же. «Если бы я была его женой, то сошла бы с ума», — прикрикнула клэрри. «Как ты думаешь, мистер Рочестер был такой же?» «Я всегда подозревала, что причина безумия миссис Рочестер так никто до конца и не выяснил». «Ну вот видишь», — перебил ее Кристофер, — «опять всегда». Клэри бросила на него взгляд, полный одновременно неприязни и восхищения. «А я ни разу не встречала сумасшедшего», — примеряюще вставила Полли. «А вот и встречала бедную леди Райдл». Полли не стала развивать тему. клэрри в красках описала ей подробности визита, и хотя по рассказам тети Вилли ее мать успокоилась и стала крепче спать, Поли все еще опасалась, а вдруг леди Райдл настолько оправится, что ее переселят в грушевый коттедж, где она в любой момент опять может сойти с ума. «Нет, я не смогу стать медсестрой», — частенько думала она. «Мне слишком жаль больных. От меня не будет никакой пользы». Правда, она не стала никому в этом признаваться, поскольку намеченные серьезные разговоры с папой и мисс Миллимонд в итоге вылились в предположение, что для нее это как раз неплохой выбор. Впрочем, у мисс Миллимонт имелись и другие идеи. «Я подумывала», — начала она тихим, вкрадчивым тоном, насчет поступления в университет. «Мне кажется, вам с Клэри это пошло бы на пользу. Вы молоды, самое время впитывать информацию, общаться с умными людьми, и получать знания у первоклассных учителей, познавать жизнь». Она вопросительно посмотрела на поле. «Разумеется, в таком случае вам придется очень много работать, чтобы сдать экзамены». «Я собиралась предложить этот план отцу Клэрри и твоим родителям, однако обстоятельства усложнились. А вообще высшее образование сильно увеличивает шансы полезной и интересной деятельности в будущем». Мисс Миллимент испытующе взглянула на поле сквозь маленькие очки в стальной оправе. «Не вижу особого энтузиазма», — констатировала она, «но хотя бы подумай на досуге. А для Клэрри...» «Такая серьезная цель — как раз то, что нужно, учитывая ситуацию. А может быть, ты решила поступать в художественную школу? Нет-нет, я вовсе не собираюсь стать художником. Я скорее декоратор, и ничего другого не хочу». Тут она заметила, что вязание мисс Миллимент свалилось со стола на колени, и петли из-под тяжка соскальзывают со спицы. Та схватилась было за спину и потянула на себя, но длинный конец или начало — Изделие запутался где-то внизу, и вязка поползла еще больше. «Вы на него наступили. Хотите, я подберу петли?» «Спасибо, Полли, будь добра. Боюсь, какому-то бедному солдатику придется набраться немало храбрости, чтобы надеть мой шарф. У меня почему-то никак не получается сохранять одинаковое количество петель из ряда в ряд. «На самом деле я хочу решить, чем мне заняться в жизни», — сказала Полли чуть позже, — тактично распустив шарф до половины, чтобы скрыть самые большие дыры. «Я понимаю. Не спеши, у тебя еще есть время. А пока можно подумать, как лучше подготовиться к принятию решения. Наверное, придется делать какую-нибудь военную работу». Мисс Миллимент вздохнула. «Возможно. Мне всегда казалось, что из тебя выйдет отличная медсестра, а Клэрри поступит на вспомогательную службу. Для нее это будет приключение». «Из меня выйдет никчемная медсестра, я недостаточно объективна. Я буду только жалеть бедных раненых вместо того, чтобы им помогать. Милая Полли, я же не сказала, что ты прямо обязательно будешь медсестрой. Просто могла бы. В любом случае, тебе еще рано поступать на курсы, а до университета целых три года. С другой стороны, если ты поступишь, то получишь отсрочку от военной службы до конца обучения». «Может, обсудим перспективы с твоим отцом?» Однако папа заявил, что не видит в этом ни малейшего смысла. «Дочь — синий чулок!» — воскликнул он. «Этак скоро я и знать-то не буду, о чем с тобой говорить. Я бы предпочел, чтобы ты осталась дома в безопасности». Это, конечно, успокаивало, но никак не помогало в выборе. «Наверное, было бы интересно», — одобрила Клэри идею университета. «Мисс Миллимент считает, что ты тоже должна поступать». «Правда? Ей надоело нас учить?» «Вряд ли. Она сказала, что нам предстоят еще годы упорной работы». «А почему ты не хочешь?» Поля задумалась. «Мне кажется, я недостойна», сказала она наконец. «Наверняка там учатся одни мальчики и несколько ужасно умных девушек. Я буду чувствовать себя хуже других». «Ой, да ладно тебе, просто время такое. Какое такое?» «Ну, ты знаешь, день за днем тянутся бесконечной чередой. Монотонно?» «Да, каждый день происходят ужасные вещи, а тебе приходится вставать, чистить зубы. С тобой-то ничего не происходит. Кажется, пройдет целый век, прежде чем мы повзрослеем и начнем делать то, что хотим. К тому же еще все эти секреты, например. Ну, всякое такое, чего нам не говорят». Она передразнила. «Потому что мы еще слишком малы. Мой отец пропал без вести. Я уже достаточно взрослая для понимания этого факта, а значит, и для всего остального». По щекам у нее катились слезы, но она их не замечала. «Зоуи думает, что он погиб. Сдалась окончательно. Знаешь, как я поняла? Она совсем перестала следить за собой. А все остальные перестали о нем разговаривать. Когда о чем-то переживаешь...» Казалось бы, об этом хочется говорить, только не в нашей семейке страусов. «Можешь поговорить о нем со мной», — предложила Полли, хотя в глубине души она этого боялась. Клэрри нарисовала карту северного побережья Франции, начиная с Сент-Валерии, где ее отец в последний раз сошел на берег и продолжая на запад через Нормандию и Британь до Бискайского залива. Прикрепив рисунок к старому пробковому коврику, Она каждый день отмечала на нем воображаемое передвижение отца и увлеченно пересказывала их по ночам в виде бесконечного сериала. Ее знания о Франции ограничивались алым первоцветом, повестью о двух городах и историческим романом Конан Дойля «Гугеноте». Немцы превратились в республиканцев, а французы – в подпольную сеть, помогающую аристократу соединиться со своей семьей в Англии. Эти храбрые и верные люди передавали его с рук на руки вдоль побережья. По пути ему приходилось выбираться из разных трудных ситуаций, и в конце концов он застревал на пару недель в какой-нибудь деревне. Это случалось все чаще и чаще, и Полли догадалась, что Клэрри не хочет довести его до западного побережья, ведь тогда ему нужно будет отправляться домой – Поскольку он в молодости еще до первого брака обучался во Франции, у него отличный французский, и он легко сойдет за местного, считала Клэри. Он планировал достать рыбацкую лодку и доплыть до Нормандских островов, однако немцы добрались туда раньше его. Как-то раз он чуть не сгорел в сарае, где его укрывали. Потом два дня ехал на стареньком велосипеде, увешанном связками лука. Она видела такое в Лондоне. Его целый день прятали в телеге под мешками рыбных удобрений. Они же все рыбаки и фермеры, значит, используют рыбные кости, головы и все такое. И он ужасно вонял. Хозяева забрали его одежду постирать, и ему пришлось ужинать, завернувшись в одеяло. От военной формы он, разумеется, давно избавился, обменял свои золотые часы на полный комплект французской одежды. Иногда кормился, чем бог пошлет, ел яблоки в садах. Поля удержалась от комментария, что они еще не созрели, и даже крал яйца у кур. И коров доил с энтузиазмом, поддержал ее поле. Но Клэри возразила, что не любит молоко. Добрые люди часто давали ему глотнуть бренди из фляжек, которые всегда носили с собой и угощали галуазом, к счастью, его любимые сигареты. Однажды ночью он простудился, переплывая сено в широком месте, но старая добрая женщина-пастушка подобрала его и вылечила. Она так приструнила немцев, что они боятся сунуться к ней на ферму. Две-три ночи в неделю Поли выслушивала приключенческую сагу, исход которой не имел значения, судя по настрою рассказчицы. И хотя она частенько увлекалась сюжетной линией, в ее фантазии все-таки не верила. В глубине души она считала так же, как и вся семья, что дядя Руперт погиб. Ведь если его взяли в плен, эту версию поддерживала лишь бабушка, тогда почему же им не сообщили? Даже когда по радио передали, что немцы торпедировали французский корабль в Ла-Манше и жертв, по всей вероятности, насчитывается 400 человек, новости не произвели на Клэре должного впечатления. Хотя поле одновременно опасалась реакции и надеялась на какой-то сдвиг в ее сознании. Это всего лишь доказывает, что там есть французские корабли. «Однажды папа сможет сесть на один из них». «Вполне логично», — добавила она, — начисто игнорируя возможность того, что ее отец мог оказаться на том самом корабле. Медленно ползли дни. Воздушные бои продолжались, и теперь уже Тедди с Саймоном, приехав на каникулы, носились по округе на велосипедах в надежде поймать немцев в плен. Когда это вскрылось, им недвусмысленно запретили подобное развлечение. Однако Тедди обошел запрет и подлезался к полковнику Форбсу. Тот, всецело одобряя его рвение, давал ему безопасное задание, требующее физических усилий. Саймон, ростом догнавший мать, весь в прыщах, не подошел по возрасту, и это больно задело его чувства. Сильнее, чем он показывал, и, что хуже всего, заставило болтаться без дела. Эту проблему ловко разрешил отец, выдав ему старенький приемник. «Если сможешь починить, он твой». Так что в итоге и у Саймона все наладилось, неприязненно думала Полли. Где же, образно выражаясь, ее преемник? Лидия с Невиллом снова поладили. В последнее время они служили пациентами на курсах первой помощи, которая вела тетя Вилли. Смирно лежали на столах, а деревенские тетушки осторожно обматывали их конечности километрами бинтов. В свободное время они часами играли в стареньком заброшенном авто самой первой машине Брига, Когда эвакуировали детский приют, ее вытащили из гаража и оставили на поле, где она медленно и величественно оседала на землю. Когда-то и ей было весело, печально думала Поли. Теперь же она либо слишком взрослая, либо слишком маленькая для всего на свете. В августе мать повезла ее в Лондон прикупить зимние вещи, поскольку девочка выросла практически из всей старой одежды. С ними поехала тетя Вилли, она собиралась на концерт в Национальную галерею, там играл музыкант, который так и не приехал к ним на выходные. В поезде мама с тетей Вилли заняли места в углу по ходу движения. Полли села напротив и представила себе, будто совсем их не знает и видит первый раз в жизни. Тетя Вилли выглядела довольно стильно в сером фланелевом костюме с крепдышиновой блузкой темно-синего цвета ансамбль дополняли шелковые чулки и синие туфли-лодочки. Сумочка и перчатки были также тщательно подобраны к костюму, а шляпку украшала белая репсовая лента с бантиком. Кроме того, она накрасилась, на скулах румяна, а на губах темная помада цвета цикламена, отчего рот казался немного жестким. Глядя на нее, можно представить, какой она была в юности, когда жизнь представлялась интересной и увлекательной. А вот мама... Наоборот, совсем не накрашена. Рыжевато-пепельные волосы убраны в лохматый пучок, из которого торчали отдельные пряди и шпильки, похожие на скрепки. Кожа бледная, за исключением веснушек на лбу и на носу. А нос уже заблестел от стояния на платформе под солнцем. На ней было зеленое платье в цветочек и кремовый кардиган не по размеру, весь собрался в складки. Чулки слишком розовые, туфли чёрные, белые хлопковые перчатки она сняла и положила на сиденье. «Самое красивое в ней — это руки», — с грустью констатировала про себя Полли. белые гладкие с маленькими пальчиками, украшенными кольцами, обручальное с изумрудом и золотое. Трудно представить, мать молодой. Она выглядит, как будто уже родилась готовой женщиной средних лет и веками живет в этом состоянии». Вот она улыбнулась тете Вилли, обмахиваясь перчаткой. «Да, открой окно» однако улыбка тут же исчезла, словно солнце спряталось за тучу, оставив после себя нейтрально тревожное выражение лица. «В галерее Лафайет продаются неплохие вещи для молодежи», — говорила тем временем тетя Вилли. «Вы вообще можете все купить на Риджин-стрит и как раз успеете на обед с Хью в кафе «Рояль». «Мамочка, давай пойдем в Питер Джонс», — принялась упрашивать Полли. Луиза утверждала, что это лучший магазин, «Нет, милая, слишком далеко. К тому же я все равно собиралась в Либертис за тканью для тебя и Уилса». И Поля сдалась. Вообще-то, сегодняшний выезд предназначался для неё а ей даже не позволяют выбирать, куда пойти. Ей хотелось купить брюки, как у Луизы. Однако мама не одобряла девушек в брюках, разве что на лыжах. В робертс Робертсбридже в поезд село много народа. А Ктанбридж Уилс... Он был набит битком. Неожиданно прозвучал сигнал воздушной тревоги, однако люди продолжали спокойно читать газету или пялиться в окно. Вскоре совсем рядом послышалось гудение самолетов, и вдруг прямо над их вагоном раздался треск пулеметной очереди. Мужчина, сидящий рядом с поле схватил ее за голову и пригнул вниз. Уже и пулеметы в ход пошли. «И из чего выдумали», — произнес он тоном легкого удивления. Все остальные выглянули в окно. Кто-то сказал «Есть! Подбили все-таки!» И по всему поезду прокатилась волна радостных восклицаний. Полли выпрямилась, досадуя, что все пропустила, и тут же подивилась самой себе. Мама улыбнулась соседу и велела его поблагодарить. «Спасибо!» — пробурчала Полли и бросила на него сердитый взгляд. Тот, понимающе улыбнулся в ответ и вернулся к своему кроссворду. На станции Черинг-Кросс толпились солдаты в военной форме с парусиновыми вещмешками. Бросались в глаза их красные шеи, видимо, натерла грубой курткой и огромные черные ботинки. Мать хотела дойти до Риджент-Стрит пешком, но тетя Вилли возразила, нет никакого смысла зря себя загонять, они возьмут такси, она высадит их у Либертиз и поедет дальше к Зубному. «Такси!» Старая, желтая, со скрипучими сиденьями и древним водителем, медленно проехала вокруг Трафальгарской площади и высоких зданий на Пикадиле, окна которых были забаррикадированы мешками с песком. Мимо Суон и Эдгард, у входа кто-то кого-то ждал. Мимо галерей Лафайет, Робинсон и Кливер, мама сказала, надо зайти туда за салфетками для бабушки, и Хэмлис, магазина, который обожают все дети, хотя поле, Он совершенно не волновал. Игрушки — лишь скучный заменитель настоящих вещей. Наконец показался Либертис, похожий на огромный дворец в стиле Тюдоров. Поднявшись на этаж, где продавали ткани, мать, к немалому удивлению Полли, сказала, «Выбери материал на два шерстяных платья, одно шелковое и вуаль, а я поищу что-нибудь для Уилса. Потом мне покажешь, и если подойдут, возьмем». Это был неожиданно приятный сюрприз. Поли бросилась выбирать, решалась, передумывала, мучилась и в итоге сама попросила мать помочь с окончательным выбором. После Либертис прошлись вперед по Риджин-стрит, в Робинсон и Кливер слегка поссорились, Поли не хотела покупать жилетки. Луиза говорила, что они слишком буржуазны. Ужасное качество, по ее мнению, однако мама проявила твердость. В галерее Лафайет Сибил купила ей две юбки, темно-синюю в складку с пиджаком под цвет и оливково-зеленый твит, плюс три блузки и два свитера, нижнюю юбку с кружевом по краю и чудесное зимнее пальто орехового цвета с воротником из искусственного меха, а после наступило время идти в кафе «Рояль» на встречу с папой. «Похоже, у кого-то сегодня праздник», — сказала старая леди, принимая свертки. «Дайте-ка угадаю». Ты слишком молода, чтобы выходить замуж, значит, у тебя день рождения. Поле залилась краской. Покупок было действительно много, больше, чем за всю прежнюю жизнь. Мы попросим отца привезти все на машине, сказала мама, когда они спускались по лестнице. Так это же будет только в выходной? Ну что ж, придется потерпеть. Мы не можем таскать их с собой весь день, а вот и папа. Обед получился восхитительный. Ей налили бокал хереса, сперва принесли закуски, потом рыбу под майонезом, а на десерт мороженое с шоколадным соусом. «Выбирай, что пожелаешь», — разрешил папа. «Не так часто я обедаю с двумя любимыми женщинами». Все заказали лосося, но Поли заметила, что мама почти не притронулась к своему блюду. «А что ты купила себе, милая?» — спросил отец маму, пока выбирали десерт. «Да мне ничего не нужно, я буду кофе», – она протянула меню официанту. «Правда, дорогой, с тех пор, как я похудела, я прекрасно влезаю в добеременную одежду». «Я думаю, это неправильно, да, пап? Одно дело старая одежда, другое обновки». «Вот именно, проследи, чтобы мама купила себе что-нибудь красивое и ужасно дорогое. Обещаю». Однако в итоге ничего не вышло. После обеда отец посадил их в такси и помахал рукой. Проводив его взглядом, мама сказала, поле мне нужно кое-кого повидать. Это совсем рядом с Джоном Льюисом. И ты сама себе выберешь белье, ладно?» «Хорошо. А куда ты идешь? Мы там встретимся?» «Нет, у нас не будет времени. Когда закончишь с покупками, садись на автобус и поезжай на Черенкросс. Вот, возьми сразу свой билет, так на всякий случай. Ах да, и деньги». Она порылась в старой потрёпанной сумочке и достала банкноты. «Смотри, не потеряй». Вот список того, что нужно купить. И постарайся успеть на поезд в 4.20. Даже если меня там не будет, хотя я, конечно же, приду. Если начнешь опаздывать, возьми такси. Поля пересчитала банкноты. 25 фунтов. У нее в жизни не было таких денег. Господи, куда мне столько? Потом вернешь сдачу. Главное, чтобы хватило. Сохраняй чеки и обещай, что успеешь на поезд. Да, конечно. Поля озадаченно смотрела вслед такси. От чего-то ей стало не по себе.